Глава 19. Старый знакомый, образованный старатель, карманное старательство, грима судьбы. Неожиданно я повстречал одного знакомого, старателя из полузаброшенного приискового поселка Туалавни, Калифорния, и он увел меня к себе. Мы жили с ним в маленьком домике на склоне Зеленой горы, нас окружали холмы и леса, и по всей и по всей этой необъятной панораме мы не могли насчитать и пяти домов. А между тем, всего каких-нибудь 12 или 15 лет назад, во времена Бума, на месте этой безжизненной зеленой пустыни был город с двух- или трехтысячным населением. И там, где сейчас стоял наш домик, как раз находился центр города, самая, можно сказать, сердцевина этого деятельного улья. Ну вот прииски иссякли, город начал хереть, а через несколько лет он и вовсе исчез. Улицы, дома, лавки, все пропало, не оставив следа. И поросшие травой склоны были так зеленые, так целомудренно пустынные, что казалось... Они никогда не ведали иной жизни. На глазах уничтожены горосточки старателей, так и застрявших тут. Город этот зародился, вырос, разросся и достиг величия. И на их же глазах он зачах, сгинул, оставил как сон. Исчез город, унося с собой надежды, некогда окрылявший его обитателей. Ныне эти люди уже потеряли вкус жизни и уже давно примирились со своей душой добровольной ссылкой, перестали переписываться с родными и тосковать по далекой родине. Они приняли свое изгнание и предали забвению мир, который, в свою очередь, забыл об их существовании. Вдали от телеграфа и железных дорог, оторванные от всего, что волнует многочисленные народы, населяющие земной шар, поневоле глухие к интересам, общим всему человечеству, изолированные и отверженные от себе подобных, они как бы похоронили себя заживо в этой глуши. Трудно представить себе что-либо удивительное и месить И вместе трогательнее и печальнее их судьбы. В течение двух или трех месяцев мне довелось тут общаться с человеком, некогда получившим университетское образование. Последние 18 лет он прозябал здесь, и все больше и больше опускался. Но даже теперь, обросший и потрепанный перепачками в глине, он порой незаметно до себя пересыпал в свои вздохи и монологи обрывками латинских и греческих фраз. Оказывается, мертвые, замшелые эти языки наилучшим образом выражают чувство человека, чьи мысли сосредоточены на прошлом, чья жизнь не удалась, мысли усталого человека, которому настоящая в тягость, а будущее безразлично человека, порвавшего последние связи с жизнью и живущего без надежд, без интересов, ищущего покоя и жаждущего конца. В этом уголке Калифорнии старатели прибегают к особому методу добывания золота. Описание этого метода редко, а может и никогда не встречается в печати. Он получил название «Карманного», и я не слыхал, чтобы он применялся где-либо в других местах. В отличие от обычных плацерных приисков, золото тут не перемешано с землей в верхнем слое почвы, А сосредоточены на маленьких участочках. Расстояние между участками велико, найти их чрезвычайно трудно. Зато уж если попадешь на карман, урожай бывает неожиданно богатым. В настоящее время во всем этом небольшом районе осталось не больше 20 таких карманных старателей. Я знаю их, кажется, всех наперечет. Помню, как один из них в течение восьми месяцев каждый день терпеливо шарил по склонам и не мог набрать золота на одну табакерку. Между тем, как счет его у бакалейщика неуклонно рос вдруг он напал на карман копнул и в два приема извлек из него 2000 долларов помню другой случай с ним же когда он задавать с ним же когда он за два часа набрал 3000 долларов расплатился со всеми долгами до последнего цента затем окунулся в упомрачительный кутеж и к утру просадил все что оставалось от его богатства. на следующий день он снова набрал провизии в кредит взял таз и лопатку и веселый и довольный отправился в гору в горы искать карманы Из-за всех способов добывать золото это этот наиболее увлекательный, чем вероятно и объясняется то обстоятельство, что карманные старатели поставляют такой большой процент клиентуры в психиатрические лечебницы. Способ, которым ищут карманы, достаточно хитроумен. Копнув где-нибудь по склону горы лопатой, вы кидаете снятый паз земли в большой жестяной таз и промываете землю, пока осадка у вас в тазу остается не больше, чем на чайную ложку. Все золото, какое заключалось в этом пласте, остается в тазу, так как частицы его, будучи тяжелее земли, оседают на дном. В осадке вы обнаруживаете с полдюжины желтеньких зернышек, не больше булавочной головки каждой. Вы в восторге. Вы снимаете пласт земли рядом и начинаете промывать его. Если на этот раз в тазу остается золото, вы, двигаясь в том же направлении, берете третью пробу. Если же на этот раз вы не обнаруживаете золото, вы опять-таки в восторге, ибо это знак того, что вы напали на след. Вы составляете воображаемый план расположения россыпи виде веера, обращенного рукоятью вверх, ибо там, рассуждаете вы, и должны быть сосредоточены богатые залежи золота, крупицы которого, отделившись, спустились затем по склону холма, расходясь все шире и шире. Так вы поднимаете шаг за шагом, промывая почву и сужая границы всякий раз, когда отсутствие золота в тазу указывает на то, что вы уклонились за пределы вашего веера. Наконец, пройдя 20 ярдов вверх, вы достигаете точки, где сходятся ваши линии. Уже на расстоянии какого-нибудь фута от этой точки вы на... вы не найдете ни крупинки золота. У вас спирает дыхание, вы горите как в лихорадке. Пусть надрывается колокол, призывающий вас к обеду, вы его не слышите. Пусть кругом умирают друзья, бушуют пожары, справляются свадьбы, вам дела нет. Обливаясь потом, вы роете и роете. Вдруг вот оно! У вас на кучка земли и кварца, в котором так и сверкает комочки, пластинки и брызги золота. Может быть делать так и ограничиться одной этой лопатой в 500 долларов, а может в гнезде этом золота на 10000 долларов и вам придется затратить 3-4 дня на извлечение его? Старатель рассказывает о гнезде, из которого два человека за две недели извлекли 60 тысяч долларов, после чего продали свой участок за 10000 тысяч еще кому-то, а тот не накопал там и на 300 долларов. Свиньи – прекрасные золотоискатели. Все лето они возятся вокруг кустов, подрывая корни и образуя возле них тысячи холмиков. Старатели тогда с нетерпением ждут дождей, ибо дождь, падая на эти кучки и размывая их, часто обнажает золото, находящееся над самым карманом. Рассказывают, как будто кто-то в течение одного только дня обнаружил таким образом два кармана. В первом оказалось 5 во втором – восемь тысяч долларов. Находка эта пришлась довольно кстати, ибо у него уже целый год как не было ни цента за душой. В Туаламне жили два старателя. Каждый день после обеда они ходили за хозяйственными покупками в соседний поселок и вечером возвращались к себе. Часть пути они шли тропинкой и почти всякий раз садились отдохнуть на крупный валун. За 13 лет ежедневного сидения на валуне они успели довольно основательно отполировать его поверхность. В один прекрасный день мимо валуна проходили два, два мексиканца. Они тоже присели отдохнуть, и один из них стал забавы забавой ради скалывать киркой кусочки с валуна. Заинтересовавшись... Одним из осколков эти бородяги обнаружили в нем богатое содержание золота. валун впоследствии принес им 800 долларов. Самое же досадное было то, что мексиканцы, тут же сообразив, что где-то в том месте, откуда скатился валун должно быть еще золото, шаг за шагом, поднимаясь от валуна в гору и исследуя почвы, обнаружили в конце концов один из богатейших карманов во всем крае. Его исчерпали лишь через три месяца. Доход же он принес 120 тысяч долларов. А те два старателя, которые привыкли отдыхать на валуне и по сей день бедняки. Они по очереди встают с петухами, чтобы проклинать этих мексиканцев. И надо сказать, что чистокровный американец одарен свыше прочих сынов человеческих тавантом сквернословить изящно и витиевато. Я задержался на описании карманного золотоискательства по той причине, что тема эта редко освещается в печати, и я полагал, что она будет иметь для читателя некоторую прелесть новизны.